Волки и овцы. Волчья стая действует умно и жестоко. Она выходит на большую дорогу, а вожак, забегая вперёд, выслеживает добычу. Вот добыча показалась, и тогда вожак голодным воем созывает своих товарищей. Вывалив между зубов покрытые пеной языки, с подведёнными от голода животами, Волки набрасываются на одинокого путника. Именно этот звериный принцип был положен Деницем в основу тактики по разгрому караванов на море. Отсюда же и название этой тактики волчья стая. Волкам всегда сопутствовало в их разбое так называемая дойная корова большая транспортная подлодка, которая сама не участвовала в торпедировании. Но брюхо её было наполнено припасами и горючим. Время от времени, обессилев боевые подлодки подходили с моря к этой корове, примыкали к ней шланги. Торопливо они сосали из её железного вымени соляр, пресную воду, воздух высокого давления и снова срывались на позицию. Пользуясь выигрышем в скорости, волки старались за ночь обогнать транспорта на дизелях. А на рассвете они шли под воду, спокойно выжидая, когда цель сама придёт в пересечение нитей перископа. Такой способ атаки у немцев назывался кабинетной атакой. Операция "Ход конём" вступила в свою решающую фазу. В догонку волчьим стаям Дениц послал из Лариана своё обычное традиционное напутствие: "Преследуйте, атакуйте, топите всех!"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 Их сразу два, сказал Ральф Зегерс. Один под британским, другой под флагом Штатов. Собачий холод, мои руки не могут выносить этого. Пальцы на перчатках Зегерса были отрезаны, как у торговอก, чтобы на морозе пересчитывать монеты. Он подул на замёрзшие пальцы и снова повёл перископ вдоль горизонта. Можно даже всплыть. Они же как у овцы сейчас, без пастуха и без овчарок. Не советую. На Либерти установленный Ирликон и сказал штурман и крикнул Коку, чтобы им заварили кофе покрепче. Зегерс глянул на счётчик лага. Венд толкал сейчас лодку на скорости 8 узлов, и при этом они шли не отставая от транспортов. Скорости противников были равнозначны. Ладно, решил он, одну вколотим. Курсы у нас параллельны, лишь возьму упреждения. Тут не надо даже тригонометрии, будь оно проклято. На совый аппарат можно открывать заслонки. Левой трубой одну. Внимание! Пли. Глухо булькнув, вся в пузырях воздуха, обильно смазанная того там -то, торпеда пошла на транспорт. Следя в перископ за туманной дорожкой торпедного следа, сбившего поверхность моря отработанным керосиновым газом, Зэггер стал смеяться. Всегда забавно видеть как волнуются на кораблях при виде наших хрюшек. Нет, им не увернуться сейчас. От банк раздался взрыв, гидравлический молот двинул в корпус лодки и четвёртый отсек вдруг доложил: "Фильтрация заклёпок, у нас появилась слеза". Ах, горчился Зайгер, да "сдо чего же ослабел корпус?" Виноват ты сам, Ральф. Недавно заметил штурман. На кой чёрт ты всегда стреляешь с дистанции, на которой нас кантузит от собственных взрывов? Зато не нужно ломать голову в тригонометрии. На лодке услышали треск. Это море рвало стальные переборки поражённого корабля, и Зейгер скомандовал на всплытие. Американцы удирают, сказал он. Очевидно, у него хорошие машины. Мы его сейчас прикончим артиллерией. Всплыли.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 Заряды наружных кранцев отсырели в морской воде при частых погружениях, а сухой боезапас изнутри погребов лодки наверх подать ещё не успели. Стоит ли нам утруждать дизеля, сказал Зейгерс. Этого американца подберут другие из нашей стаи. Там бродят шлюпки, показал сигнальщик за корму. Зейгерс поднял глазам тяжёлый бинокль с фиолетовыми, как тюльпаны, линзами. Цейс приблизил к нему шлюпки. со спасающимися англичанами. Сухой боезапас уже подоле наверх. Разбейте их, с ленцой приказал Зегерс и нагнулся над люком, оттуда несло ужасным зловонием. А когда будет готов кофе? Комендоры расстреляли шлюпки. Мазут растекался по морю, сглаживая своей плёнкой острые гребни. Где где круглыми мечами прыгали среди волн головы англичан. Ну, я думаю, тронемся дальше, заметил Зэгерс. Громадный крест, чёрный в белом круге, выведенный на носовой палубе лодки, чтобы не бомбили свои самолёты, окатывало водой. Зэгерс велел командиру убраться в отсеки, перевёл субмарину в позиционное положение, чтобы над морем двигалось только рубка. Там он и стоял в укрытии козырька рубки, попивая кофе, куря сигарету и слыша вопли гибнущих людей. В глубину поста он передал рулевому. — Возьми немножко вправо, тут барахтается один Чарли Чаплин, и я хочу мало с ним позабавиться. Подводная лодка подцепила тонущего человека своей палубой, полупогруженной в воду, и человек вдруг почуял под собой опору, не веря в своё спасение. Но вид его был ужасен и даже отвратителен. Весь чёрный и липкий от мазута, со следами ожогов на голом черепе, он катился сейчас через всю палубу, взмахивая руками, пока волной не ударило его о железо рубки. Пальцами он протёр себе глаза, слипшиеся от мазута. Ухватясь за пушку, стал подниматься. Его тут же стало рвать чёрной маслянистой нефтью. Вряд ли сейчас он понимал что либо, куда попал и что это за море. Он не сразу увидел склонённое над ним лицо гитлеровского подводника. А выше билась на ветру мокрая тряпка флага со свастикой. И тогда человек стал понимать, куда он попал. Зегерс между тем охотно наблюдал за ним. и его действиями. Было любопытно, что станет просить этот человек сначала: водки, пощады, убежища? Откуда вы шли? дружелюбно спросил его Загерс. Мешая английские и немецкие слова, британец заговорил: Мы шли на Архангельск из Хвальфьорда. Возьмите меня, командир. Я же не сделал вам ничего дурного. А какой был груз? опять спросил его Зэгерс: "Самолёты и ещё что-то в ящиках. Я не знаю, что там лежало. Возьмите меня, я немного места займу на вашей лодке. А как называется это судно с США, что ушло от нас?" "Это был сухогруз Уинстон Сален. Он шёл из Бостона. Возьмите, ради Бога, который один для всех нас христиан, ради себя возьмите" В старости этот поступок послужит вам утешением ради матери, если она ждёт вас в море. У меня нет матери, жёстко ответил ему Зегерс. Вы англичане убили её при налёте на Кёльн. Советую вам остаться мужественным до конца. Лёгкой вам смерти. Прощайте. Он захлопнул над собой тяжёлую крышку люка. Принять балласт Может всё-таки возьмём? Осторожно заметил Шторман. Зачем? удивился Зэгерс. Я же видел, как он откачивался соляром. У него внутри уже сгорели лёгкие и желудок. И завтра он бы тут корчился, подыхая в муках. Зачем он нам? Глухие удары кулаков оставленного наверху человека едва доносились через бронированный тубус люка.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 Ну и хватит, распорядился Зайгерс. Утопимся поглубже, и пусть букашка сорвётся со своей любимой булавки. Перескоп, как скользкое бревно, вырвался из объятий человека, и смутные очертания подводной лодки медленно растворились под ним в рязятой бездне океана. Распластав руки, перевёрнутый кверху ногами Он начинал своё падение следом за лодкой. Вечером этого же дня Зэгерсу удалось торпедировать танкер. Это была картина незабываемая. Разом вспыхнули миллионы галлонов 100-октанового бензина. Факел огня выбрасывало кверху до туч. В одно мгновение око пламя сожрало весь кислород над волнами, и те, кто не сгорел, тут же погибли в удушье. Зегерс с трудом оторвал руки от перископа, его колотило. "Знаешь, сказал он штурму, такого я ещё не видел. Это было страшно. Хорошо, что мы стреляли из-под воды". Сейчас с наружных обводов танкера сочился расплавленный в пекле металл, словно воск от свечки. Когда столб пламени осел к низу, от корабля осталась лишь пустая коробка, выжженная изнутри корпуса. Похоже на кратер потухшего вулкана. Подводная лодка быстро уходила прочь. Дениц вскоре родировал на лодке, чтобы они экономили торпеды, не расходуя их напрасно там, где можно пользоваться артиллерией. Рекомендовалось наводить на цель авиацию, которая ныне круглосуточно барражирует над путями расплённого каравана ПИК-17. Корабли превратились для лодок в плавучие мишени, которые безропотно принимают удары торпед и снарядов. Поначалу в Берлине радовались, что между Лютвафе и флотом достигнуто полное взаимопонимание. Снизу корабли торпедировали подлодки, а сверху их громили самолёты. Неприятных инцидентов пока не отмечалось. Но один выкормыж Геринга всё же не удержался. и Бог шель ему метит. Свалил бомбовый груз на свою же подлодку У-334. Наверное, просто так, ради профессионального интереса или ради профилактики, чтобы жалкий сморчок гросс-адмирал Рэддер не слишком-то зазнавался перед великолепным рейхсмаршалом Гейрингом.